Глава седьмая. Холодная ярость. Майор Хворостов не стал испытывать судьбу и разрешил мне поговорить со следователем. Ничего нового об угоне он не рассказал, но еще бы. Но пока мы сидели в его прокуренном кабинете, с Никитиным связались полицейские центрального управления. Те самые, которые прямо сейчас искали Илону. Они сообщили, что отследили угнанный мобиль до какого-то пустыря в районе Купчино. Авто оказалось брошено и сожжено, и сейчас на месте работала следственная группа, так что Никитина, как ведущего это дело следователя, вызвали на место. Я же попросил подбросить меня туда же, якобы чтобы пообщаться с лейтенантом Новицким, и узнать подробности. Отказать настойчивой просьбы, подкрепленной приказом майора Хворостова, Никитин не посмел, так что теперь он вышагивал впереди меня уверенной походкой, но я ощущал исходящие от него эманации страха. Ничего больше, только липкий, кислый страх, оставляющий за собой неприятный шлейф. И это говорило о многом. Ну, сволочь, жди. Парковка полицейского участка находилась позади здания, спрятанная от посторонних взглядов и окруженная высоким забором. Разумеется, тут я не собирался воздействовать на Никитина, хотя, признаться, сдерживал себя с трудом. Впрочем, было и еще кое-что. Видимо, я слишком долго использовал навык поглощения эмоций. Голова все еще болела со страшной силой, и хотя я, выпив один из энергокристаллов с живительной силой, попытался ее успокоить, получилось не слишком хорошо. Боль слегка отступила, но череп все равно был сжат стальными тисками, заставляя постоянно морщиться и скрипеть зубами. Мобиль, в который мы сели, оказался бронированным, тяжелым, выкрашенным в белые и синие цвета с мигалками на крыше. Рыкнув турбинами, когда Никитин завел двигатель, Авто поднялось на полметра в воздух и медленно поплыло к отъезжающим воротам. Следователь молчал и демонстративно не обращал на меня никакого внимания, даже не смотрел в мою сторону. Мы выехали на Лиговский проспект, вдоль которого возвышались красивые барочные здания и устремились на юг. «Давно вы в органах работаете?» — спросил я, уже поняв, что со своим новым умением лучше заходить издалека. «Десять лет», — коротко ответил следователь. «Сожаление, усталость». «И как вам служится?» «Настороженность». «В каком смысле?» «Господин Апостолов». Мужчина скрипнул зубами, и до меня донеслись нотки возмущения, недовольства и зависти. «В каком смысле, господин Апостолов?» «Вам нравится ваша работа?» «Мобиль свернул, и теперь мы двигались вдоль канала, по которому проплывали прогулочные яхты». «Да, не жалуюсь». «Ложь! Так, так, так, кажется, я на верном пути». Эх, жаль, из-за уснувшей Бунгамы нельзя пообщаться с ее квартирантом, Вайтером. Уж он бы сориентировал меня в столь сложном умении чтения эмоций. И никогда не хотели большего? Что вы имеете в виду, господин Апостолов? Теперь до меня донеслась настороженность и опасение. холодные и колючее, отчего по моей собственной спине пробежали мурашки, а голова вновь затрещала так, будто по ней ударил таран. Вы не думали найти занятия вне органов? стать частным сыщиком или открыть собственное охранное агентство. Облегчение. «Нет, как-то в голову не приходило. Мне нравится помогать людям, господин Апостолов». «Ложь. Плюс нотка превосходства и радости». «Ладно, сволочь. Сейчас попробуем достать из тебя все, что ты знаешь». «Притормозите у аптеки», — попросил я, указав на небольшой кармашек между двух старых домов с пассажирскими крышами. Голова раскалывается. «Не думаю, что у нас есть время. Можете взять в бардачке цитрамон...» «Остановите!» — жестко велел я. Спорить следователь не посмел. Пусть он тоже и был дворянином, но имел приказ своего непосредственного начальника — содействовать мне. В голове мелькнула забавная мысль, что следователь работал в полиции, а значит, служил народу. По крайней мере, соблюдал видимость этого. Я этому лишь усмехнулся. Никитин сбросил скорость, заехал в проулок и остановился. — Постарайтесь поскорее, господин Апостолов. — А вы постарайтесь больше не работать с преступниками, — спокойно произнес я, повернувшись к следователю. Ледяной, обжигающий страх. — Простите? — он попытался состроить удивленное лицо, но в этот момент я врезал ему кулаком в нос. Голова Никитина дернулась, будто у тряпичной куклы. На лобовое стекло брызнули капли крови из разбитого носа, а по пальцам следователя пробежали молнии, но я тут же сорвался в ушей защитный амулет. Развеяв зарождающееся заклинание, ударил повторно, сбивая концентрацию ублюдка, а затем жестко ухватил его за челюсть левой рукой, на которую была натянута перчатка. Стараясь не обращать на головную боль никакого внимания, я подсоединился к Аори Никитину своими энергожгутами и запустил по ним свое умение поглощения памяти. Да, я не был уверен, что оно сработает, но в таком случае я бы загасил тварь эмоциональными ударами» пусть даже моя голова взорвалась бы, как переспелый арбуз. Да, я понимал, что напал на полицейского, и у этого могут быть серьезные последствия, но я точно знал, что Никитин не просто так продержал меня в отделении, пока Илону похищали. Его эмоции выдавали его с головой, и я был уверен в своей правоте. Мое первое опасение не подтвердилось. «Пожирание памяти...» Легкий колдовской конструкт, набор бессвязных плетений, в которых я не мог разобраться, неожиданно объединился с более упорядоченным пожиранием эмоций. Закрутился, полыхнул вспышкой магического света и скользнул по энерго-жгутам в голову закатившего глаза и пускающего слюни следователя. «Сегодня, сегодня днем!» — рычал я, одновременно пытаясь совладать с пронесшимся перед глазами временным потоком. «Илона, я, задержание, угнанный мобиль!» «Сегодня днем. Сегодня. Вчера. Илона. Я. Задержание. Угнанный мобиль!» Страшно представить, как исказилось мое лицо. Боль, рвавшая голову изнутри, оказалась такой сильной, что я едва не потерял сознание. Единственное, что удерживало меня в сознании, проносящиеся перед глазами потоки образов из жизни Никитина. Моя стратегия оказалась верной. Среди бурной мешанины воспоминаний передо мной закольцевались несколько фрагментов. Вечер. Я сижу в мобиле. Старый телефон крутится в руках. Вздохнув, набирая номер по памяти. «Да. Тачка припаркована по адресу. Только номера смените. Я подержу ее в розыске еще пару дней». День. Обшарпанный переулок. Неизвестный, чье лицо скрыто под капюшоном, передает мне толстую пачку наличных. «Задержи паренька на час-полтора. Когда закончим, получишь столько же». День. Прокуренный кабинет. Перед моим столом на вытяжку стоит сержант Авдеев. и Я протягиваю ему планшет. — Вот ориентировка. Есть информация, что подозреваемый приедет на пятичасовом поезде из Москвы. Смотрите в оба. Он дворянин, так что осторожнее. Но если заортачится, крутите. — Так точно, товарищ младший лейтенант. Полицейский участок. Я смотрю, как я же выхожу из полицейского участка. Майор Хворостов орёт на меня при всех. День. Я выхожу на парковку полицейского участка и снова набираю тот же номер. Да, его отпустили. А что я мог сделать? Он вынес дверь допросной и нарвался на Хворостова. Что? Нет уж, ты тоже послушай. Я не позволю. Внезапно меня отпустило. Будто ураган, который крутил меня в вихре чужих воспоминаний, неожиданно рассеялся. Я оказался вжат в спинку сиденья полицейского мобиля. Голова просто раскалывалась, и прежде чем что-то сделать, я опустошил еще два кристалла с целительной энергией. Применив все свои лекарские навыки, кое-как обуздал бушующий мозг. Нейроны и энергополе. Выдохнул, и лишь после этого повернулся к Никитину. Он сидел, вцепившись побелевшими пальцами в руль, с таким видом, будто только что увидел собственную смерть. Взгляд следователя блуждал, и когда я пошевелился, Никитин вздрогнул. «Что?» «Что ты сделал?» «Увидел все, что ты сделал, сволочь». «Ты менталист». Рука следователя метнулась к кобуре, но он еще не пришел в себя, и я перехватил ее, а затем вновь ударил его по лицу. «Закрой пасть!» «Дам тебе только один шанс, чтобы ответить на мои вопросы. Если соврешь, я узнаю и выжгу на хрен всю твою память, тварь!» «Нет, не надо!» «Кто те люди, которые заплатили тебе, чтобы ты меня задержал?» «Банда Михайла Островского», — выдохнул Никитин. «Не самые серьёзные ребята. Берут разные подряды у тех, кто более авторитетен». «Зачем им моя невеста?» «Я не знаю. Я даже не знал, что они её похитят. Просто просили тебя задержать ненадолго и найти тачку». «Куда они увезли Илону?» «Я не знаю». «Перефразирую». «Где у этих тварей логово?» Никитин отвел взгляд. Его нижняя челюсть задрожала. в «Воотрадном. Если ехать вдоль Невы на юго-восток...» «Я знаю, где это конкретнее». «После моста через реку тосна Справа будет комплекс заброшенных заводов. После нового жилого квартала. В одном из них с башенным краном». «Ясно». Я прищурился и ударил по Никитину расстройством кровотока в мозг. Не стану скрывать. Хотелось накачать заклинание такой силой, чтобы у этого ублюдка все сосуды на хрен полупались, и он сдох. Но я удержался. Просто заставил следователя потерять сознание. А затем вышел из мобиля, провел рукой по лицу и позвонил Юсупову. Он ответил после первого жигутка. — Господин Апостолов, неожиданно. — Здравствуйте, граф. Я вас не отвлекаю? — Пару минут у меня есть, вы попали в удачное окно. Говорите... «Не уверен, что вы в курсе. Я тут приехал в Петербург и сразу вляпался в неприятности». И Юсупов рассмеялся в трубку своим глубоким голосом. от «Отчего-то я не удивлен, Марк. Проблемы серьезные?» «Решаемые. Не стал я кривить душой». «И вы решили решить их за мой счет. Пользуетесь влиятельным знакомством. Что ж, не могу вас осуждать». «Все слегка не так». «С проблемами я разберусь сам. Вот только чтобы выяснить кое-какую информацию, мне пришлось... Скажем так, оказать давление на представителя власти». «Звание?» — деловито осведомился граф. «Младший лейтенант. Следователь, если это важно». «Он жив?» «За кого вы меня принимаете?» «Даже не знаю. Но на вашем месте я бы не стал переживать. Все решаемо». «Не сомневаюсь». Особенно если учесть, что этот следователь — продажная шкура, и участвовал в похищении моей девушки. — Даже так? В голосе Юсупова проскользнула заинтересованность. — И как же вы это узнали? Неужели настолько запугали полицейского? — Я же неведомый, — усмехнулся я, бросая взгляд на мобиль Никитина. — Во мне-то и дело бурлит разная магия. Видимо, произошел эмоциональный всплеск и... В общем, я смог уверить в его памяти несколько событий, о которых догадался по его странному поведению ранее. Думаю, после допроса он сам расскажет подробнее, как все произошло. Ментализм? Любопытно. Не то, чтобы это было слишком приятно. Такое ощущение, что голова сейчас лопнет. Это сильно облегчает дело, Марк. Разумеется, мои люди займутся этим человеком. Где он? Я посмотрел на угол здания, где красовался адрес, и продиктовал его, затем назвал имя Никитина. Он сейчас в полицейском мобиле, без сознания. Надеюсь, ваши люди поторопятся? Даже не сомневайтесь. Братья прибудут через 10-15 минут. Что касается вашей подруги... Вы знаете, где она? Да, и полагаю, что с этим помощи не потребуется. Я подключил местную полицию, они уже занимаются делом. Что ж, как будет угодно. Звоните, если будет нужно. Благодарю, граф. Не стоит. Надеюсь, все обойдется без происшествий. Найдя поблизости мобиль каршеринга, я направился к нему, а параллельно набрал лейтенанту Новицкому. «Господин апустолов тут же ответил он. «Что-то случилось?» «Случилось. Я узнал, где держат мою невесту». «Что? Ну как?» Младший лейтенант, занимавшийся угоном мобиля, оказался в сговоре с преступниками. Я выбил из него информацию. «Что?» «Не переживайте, граф Юсупов санкционировал это» приврал я, снимая блокировку с новенькой чайки и усаживаясь за руль. И его люди уже едут, чтобы допросить этого продажного следователя. Вся необходимая информация будет вам предоставлена. Немыслимо. И тем не менее, я сейчас еду за невестой, лейтенант. Я назвал ему место. И надеюсь, что ваши люди не полезут внутрь без меня. Я хочу лично участвовать в освобождении госпожи Кофеевой. Я не... не уверен, что это безопасно, господин Апостолов. Я маг. Жёстко отрезал я, выруливая на дорогу. «И дворянин! Задета моя честь! Я имею полное право там присутствовать! Похитители пока ничего не знают, так что воспользуйтесь временем и предоставленной мной информацией с умом, и подготовьте штурмовой отряд! Я буду на месте через сорок пять минут!» Отключившись, я послал сигнал Мунину, вжал педаль газа в пол и понёсся по шоссе. «Дерьмо, космочервей! Надеюсь, эти ублюдки действительно там! А если нет?» В таком случае снова придется звонить Юсупову, и уж на этот раз так легко Никитин не отделается, в этом я уверен. До места я добрался в точно указанное время, когда на улице уже порядком стемнело. Белые ночи еще не начались, но и сказать, что не было видно низги, было нельзя. Отрадная оказалось небольшим городком-сателлитом Санкт-Петербурга и ничего особенного собой не представляла. Жилые комплексы, обычные магазинчики, пара парков и церквей, Три школы, больницы, торговый центр и несколько градообразующих предприятий, в основном связанных с тяжелой промышленностью и грузоперевозками. Одно из таких предприятий, как и говорил Никитин, оказалось заброшено. Я не стал лезть на рожены и для начала позвонил Новицкому. Лейтенант сообщил, что штурмовая группа будет готова через 15 минут, и они уже недалеко, но настоятельно попросил не лезть в Фромзону в одиночку. «Что ж, я не стал рисковать понапрасну». Вместо этого припарковался, оставив каршеринговый мобиль у большого жилого комплекса неподалеку от промзоны. Прогулявшись от жилых зданий к Чаробольному полю, я дошел до дороги, отделяющей жилой квартал от берега Невы, и уселся на одной из скамеек в небольшом сквере. А затем связался с Муниным. Мой питомец оказался рядом. Всю дорогу летел за мной, ничуть не отставая, и через пару мгновений я направил Пернатова в сторону промзоны, глядя на мир его глазами. Заброшенный заводской комплекс когда-то был гордостью промышленного района. Обколотые фрески и статуи на крышах некоторых зданий, а также огромные полуразрушенные ордена на стенах указывали на это. Правда, теперь все эти постройки представляли собой жалкое зрелище. Полуразрушенные цеха и склады, раздолбанные причалы, высокие кирпичные стены, покрытые граффити и мхом, окружали территорию. Ржавые ворота, когда-то внушительные, теперь висели на одной петле, поскрипывая на ветру. Над главным зданием комплекса возвышались трубы. Их верхушки упирались в серое небо, напоминая мрачные обелиски. Похоже, некогда это был цех по производству металлоконструкций. Теперь же скелет из бетона и железа. Окна были выбиты. Стекла давно стали осколками, разбросанными по земле. Крыша частично обрушилась, открывая взору Мунина, то есть моему, Ржавые балки, которые, казалось, вот-вот рухнут. Я заложил петлю и подлетел поближе, и тут же заметил несколько людей. Первого заметил на уцелевшей части крыши, рядом с одной из труб. Там был установлен импровизированный наблюдательный пункт, старый стол, накрытый брезентом, стул, небольшой навес. Оттуда наверняка открывается вид на всю территорию, включая подъездные пути и берег Невы. Еще двое стояли у входа в здание, укрывшись за массивными ржавыми воротами, так что со стороны дороги не разглядишь. Одеты в темную одежду с автоматами на перевязи. Они курили и о чем-то говорили. Берег Невы, подступавший к заводу, был заросшим и заболоченным. Вода подходила почти к самым стенам одного из цехов, оставляя лишь узкую полосу земли, покрытую грязью и илом. На берегу валялись ржавые бочки, обломки лодок и прочий мусор. Старый причал был раздолбан, металл проржавел, доски прогнили и явно могли провалиться под весом даже одного человека. Однако я приметил спрятанную в камышах моторную лодку. Новую. Видимо, бандиты использовали ее как запасной путь для отступления в случае проблем. Облетев территорию, я срисовал еще трех человек. Одного у массивного мобиля, припаркованного у котельной, и двух, обходивших территорию. Рискнув, я направил воронок к крыше, с противоположной от дозорного стороны. Подчиняясь моей команде, Монин несколько раз хлопнул крыльями и уселся на одну из покосившихся балок. Внутри цеха царила тьма, но воронье зрение позволило мне разглядеть груды мусора, каких-то обломков их старых станков, покрытых слоем пыли и ржавчины. Воздух был пропитан запахом сырости, масла и чего-то гниющего. В нескольких местах были установлены лампы, на лестнице, ведущей на второй этаж, у коморки в дальнем южном углу, и наверху, внутри уцелевшего на втором этаже помещения с большими, но очень грязными стеклами. За ними виднелось несколько двигающихся теней. Повинуясь моей воле, Мунин снова поднялся в воздух. Пролетев железных конструкций, я отыскал выбитое стекло и уселся на раму, вглядываясь в полумрак помещения.